С колонне племени Авамир, идущей по проходу пестрой газели, было почти тысяч бойцов. На соляных равнинах за проходом врага не оказалось. Разведчики доложили, что с приближением армии принца турки бежали на север к Маскату. Принц Альмалик задержался в проходе, чтобы достойно похоронить погибших здесь воинов племени Суар. Дориан был слишком слаб и болен, чтобы вставать с носилок, но Батула и четверо других воинов отнесли его к могиле. Я ум впервые молился как мусульманин в обществе других верующих, когда они читали молитвы для мёртвых. Затем армия прошла по соляным равнинам к горьким источникам Хаял-Ямин, где уже собрались воины племени Суар, добавившие к войску принца тысячи копий. Вечером в палатку, где лежал Дориан, пришли шейхи Суаров, обступили носилки и потребовали подробного рассказа о битве в проходе Пёстрой газели. Его повествования прерывали возгласы удивления, когда он описывал смерть каждого воина. Лица отцов и братьев, павших, светились гордостью. «Клянусь Аллахом, Хасан был счастлив погибнуть в такой битве. Именем Господа Салим был настоящий мужчина. Аллах приготовил моему сыну Мустафе место в раю». Все они рвались в бой отомстить ибо кровную вражду можно прекратить только кровью. Они плевали в песок и проклинали Заян Альдина и Турок. Дориан в глубине души давал такие же клятвы. Потом каждый полдень и каждый вечер, пока армия стояла у источников Кхаял-Ямин, они снова приходили в палатку Дориана и просили повторить рассказ. И если Дориан пропускал хоть малейшую подробность, они поправляли его. Просили вспомнить каждый удар и каждый выстрел, Напомнить, что именно делал каждый воин Суар перед смертью. От источников к Хаял-Ямин армия начала следующий отрезок своего долгого пути на север – к Маскату. У каждого источника и прохода в горах к ней присоединялись воины других племен – Балхав и Афар, Бейкатир и Харасис. Так что, когда подошли к Муйкабару, набралось уже 15 тысяч копий. Могучая армия растянулась по пустыне на 10 миль. Батула поведал одному из своих товарищей историю обращения Дориана. Ни один араб не в состоянии хранить тайну, особенно такую, и рассказ разошелся по всему лагерю. Его повторяли по вечерам у каждого костра, и воины вспоминали пророчество древнего святого Темтейма, потому что многие читали слова пророчества на стенах Мавзолея Святого. Они бесконечно спорили и клялись именем Бога что Аль-Салил несомненно сирота из пророчества и что с ним их победа предрешена. Еще до начала Рамадана принц Абдмухаммад Аль-Малик воссядет на слоновом троне в залах маската. За недели продвижения армии от Хаял-Ямина к Муй-Кабару раны Дориана зажили. В воздухе пустыни нет вредных испарений, от которых раны воспаляются и загнивают. Когда он был готов занять место в рядах воинов, принц послал за ним. И когда Дориан шел по лагерю к шатру принца, все племена приветствовали его и сопровождали до самого шатра. Войны остались у открытого шатра, а Дориан склонился перед принцем и попросил «Благослови, отец!» «Ты получишь мое благословение и мою благодарность, и многое сверх того!» Он хлопнул в ладоши и Батула вывел вперед четверых великолепных беговых верблюдов. Каждый был накрыт роскошной попоной. На спине у каждого висели в чехлах копье, сабля и джизейл. Это мой дар тебе. Небольшая плата за то, чего ты лишился в проходе пестрой газели. Благодарю за щедрость, отец. Но я не жду награды за то, что выполнил свой долг. Альмалик снова хлопнул в ладоши. И две пожилые женщины из племени Суар с плотно закрытыми лицами подошли к Дориану и положили к его ногам груду шелков. Это матери Хасана и Салима, погибших в проходе, объяснил Аль-Малик. Они попросили меня даровать им честь вышить и украсить твое боевое знамя. Женщины разложили знамя на полу шатра. Длиной 6 футов, из голубого шелка, а на нем серебряными нитями вышито пророчество святого Темтейма. Изящная надпись пылала и развертывалась на шелковом фоне, как течение и водовороты на поверхности быстрой голубой реки. «Отец, это знамя шейха?» – возразил Дориан. «Отныне ты шейх альмалик Аль-Малик ласково улыбнулся. «Я возвысил тебя до этого звания. И знаю, ты понесешь его с честью». Дориан встал и поднял знамя над головой. Потом вынес на солнце. Толпа расступалась перед ним. Воины шумно приветствовали Аль-Салила и стреляли в воздух. Знамя плыло за Дорианом, как голубой змей на ветру. Дориан вернулся в шатер и простерся перед принцем. «Ты оказываешь мне слишком большую честь, господин». «В предстоящей битве ты будешь командовать левым флангом», – шейх Аль Салилл, – сказал ему принц. «Я отдаю под твое знамя четыре тысячи копий». Дориан сел и серьезно посмотрел принцу в глаза. «Отец, я могу поговорить с тобой наедине». Принц жестом приказал опустить кожаные полы шатра а Аля-Ламме и остальным своим придворным удалиться. Они остались вдвоем. «О чем ты просишь меня, сын мой альмалик наклонился ближе к нему. «Говори, и получишь желаемое». В ответ Дориан развернул знамя и пальцем провел по надписи с пророчеством. «Он объединит разделенные пески пустыни», – прочел он вслух. «Продолжай», – сказал принц, нахмурившись. «Я не понимаю, о чем ты?» «Мне кажется, святой возложил на меня еще одну обязанность. Говоря о песках пустыни, святой имеет в виду разделенные племена, которые враждуют друг с другом». Теперь принц кивнул. «Возможно, это правда», — согласился он. «Хотя к нам пришли многие племена Маскара, Харт и Бани Бухасан все еще слушаются военного барабана Якуба и блистательной порты. Позволь мне пойти к ним под этим знаменем», — попросил Дориан. Пусть увидят цвет моих волос, и я поговорю с ними о пророчестве. Потом, если Аллах будет милостлив, я приведу тебе еще десять тысяч копий». «Нет», – принц тревожно вздрогнул, – «маскара-предатели. Они вспорят тебе живот и выставят тебя на солнце. Я не могу так рисковать». «Я сражался против них», – негромко возразил Дориан. «Они должны уважать во мне достойного противника. Если я приду к ним один и отдамся в их власть как путник, Они не посмеют пойти против учения пророка. Им придется выслушать, что я пришел сказать». Принц, явно встревоженный, беспокойно погладил бороду. Дориан говорил правду. Пророк возложил на верующих долг защищать пришедшего к ним путника. «Все равно я не могу подвергнуть тебя такому риску», – сказал он наконец. Дориан возразил. «Рискуем одной жизнью, а приобрести можем десять тысяч копий». «Отец, ты не можешь отказать мне в возможности выполнить то, что записано». Наконец принц вздохнул. «Как Маскара устоять перед твоим красноречием?» «Хорошо, Аль-Салил. Отправляйся к ним, моим посланникам. Но клянусь рыжей бородой пророка, что если они причинят тебе вред, смертей будет столько, что не смогут летать насытившиеся стервятники со всей Аравии». На закате следующего дня принц один сидел на камне на вершине низкого холма за оазисом. Четыре верблюда вышли из лагеря армии и прошли мимо, направляясь на север в лиловые сумерки. Дориан ехал на первом, ведя второго в поводу. Батула следовал за ним и тоже вел за собой верблюда. У обоих всадников были закутаны лица. Посмотрев на принца, Дориан приветственно опустил копье и принц поднял в благословении правую руку. Абд мухаммад Аль-Малик печально смотрел им вслед. Стемнело, и над головой вспыхнули великолепные звезды, когда он наконец встал с камня и пошел к огням лагеря в широкой долине Муйкабара. В сезон прохлады, когда ветры дуют с моря, за месяц до наступления Рамадана армия Аль-Маликов стала под маскатом и смотрела, какие навстречу выходят турки и племена, верные калифу. Аль-Малик со своими военачальниками сидел под кожаным навесом на выступе скалы, выходящем на равнину, и вся его армия находилась под ним. Он поднес глазу длинную медную подзорную трубу и принялся разглядывать разворачивающиеся части противника. В центре располагались турки, их кавалерия в авангарде, спросил принц у окружающих, и те заспорили, словно считали коз на базаре. «Двенадцать тысяч турок!» – решили они наконец. Центр сверкал бронзой и сталью. На морском ветру развивались знамена блистательной порты. Стройные ряды кавалерийских эскадронов продвинулись вперед и остановились, готовые к атаке. «А Маскара?» – спросил принц. «Их сколько?» Войны этого племени располагались на правом фланге толпа всадников на верблюдах, неспокойная, как стая скворцов. «Шесть-семь тысяч!» – сказал шейх племени Харасис. «Не меньше!» – согласился другой. «А то и больше альмалик взглянул на другой фланг врага, где виднелись черные кефии и головные повязки воинов племени Бани Бухасана и Харта, волки пустыни, и было их не меньше Масакара. Аль Малик в который раз проглотил горький ком разочарования. Они уступают врагу в числе почти один к двум. Аль-саил не сумел привлечь на свою сторону северные племена. С самого его исчезновения в пустыне два месяца назад о нем не было вестей. Принц в глубине души понимал, что допустил ошибку, не следовало посылать туда Аль-салила. Каждый день он со страхом ждал от Масака радар, отрезанную голову своего рыжеволосого сына в кожаном мешке. И хотя страшный дар не прибыл, доказательство неудачи он видел перед собой на равнине. Против него почти 15 тысяч копий. Неожиданно в центре турецких линий началось движение. Проскакали всадники с приказами из турецкого командования. Роги протрубили наступление. Турецкая кавалерия двинулась вперед, ряд за рядом. Металл на упряжи и оружие блестели на солнце, но ряды арабов на флангах не тронулись с места. И во фронте наступающей армии возникли бреши. Это было необычно. И принц с внезапно вспыхнувшим интересом стал наблюдать в подзорную трубу. Снова смятение в рядах врага. На этот раз посыльные военно скакали от турецкого центра к флангам. Они размахивали руками, явно торопя своих арабских союзников присоединиться к общему наступлению и закрыть опасную брешь в центре. Тут, наконец, арабские отряды пришли в движение но повернули направо и налево, устремляясь к центру, где смущенные таким неожиданным развитием событий неуверенно остановились турки. «Именем Великого Аллаха!» – прошептал Аль-Малик. Он почувствовал, как дрогнуло и внезапно быстрее забилось сердце. Он увидел, как в центре первого ряда воинов Масакара развернулось новое знамя. Его нес высокий всадник на чистокровном верблюде цвета меда. Принц направил подзорную трубу на этого всадника и увидел, что знамя лазурно-голубое, и на нем серебром вышита надпись. На глазах принца всадник сбросил покрывало и поднял копье. Волосы его были рыжезолотыми, а копье он нацелил во фланг туркам. «Аллах! Хвала Аллаху!» Аль-Салил выполнил обещание. Он привлек мятежные племена на нашу сторону. На глазах у принца... Арабские отряды с обоих флангов двинулись на турок, захватывая их в клещи, сжимая словно в стальном кулаке. Принт встал и отдал приказ. «Вперед! Наступаем!» Загремели боевые барабаны. Послышались резкие хриплые звуки рогов. С отрядами племен Суар и Авамир в центре армия юга двинулась вперед, поднимая облако пыли, затмившее высокое голубое небо. Дориан ехал в середине передовой линии, и сердце его пело. До последнего мгновения он не был уверен, что шейхи Масакара сдержат слово и выступят против турок. Его чистокровный верблюд стрелой летел вперед, и только Батула мог держаться за ним на расстоянии вытянутого копья. Турки впереди пришли в смятение. Большинство по-прежнему смотрело в долину, откуда им навстречу двигалась армия принца Аль-Малика. Но те, что на флангах, заметили опасность и разворачивались навстречу нападению. С грохотом и звоном, тело к телу, щит к щиту, арабы ударили во фланг турок и прорвали его. Дориан выбрал в переднем ряду противника, громоздкого, в кольчуге и бронзовом шлеме, с искаженным гневом и отчаянием смуглым лицом, старавшегося сдерживать испуганного коня. Дориан опустил копье и низко наклонился в седле. Под руководством Батула он научился на полном скаку пробивать копьем подброшенный в воздух арбуз. Теперь он нацелился в место, незакрытая кольчугой под левой мышкой. Острие безошибочно нашло цель. Копье, проходя сквозь тело человека, едва не вырвало из рук и, наконец, ударилось о кольчугу с противоположной стороны. Удар выбросил турка из седла, и он, корчась, повис на копье. Дориан опустил копье. Противник соскользнул с него и покатился в пыли. А Дориан снова поднял оружие и выбрал следующую жертву. На этот раз от силы удара копье в его руке сломалось, но стальной наконечник погрузился в горло намеченного противника. Турок обеими руками ухватился за древко и пытался вырвать копье из своей плоти, но умер прежде, чем сумел это сделать. Соскользнул с седла, и его, запутавшегося в поводьях, унесла испуганная лошадь. Батула бросил Дориану запасное копье. тот аккуратно поймал его, одним движением повернул и ванзил блестящее острие в живот следующего противника первые же несколько минут натиска с обеих сторон ряды турок были разорваны, и пока в них царило смятение, в потерявший стройность фронт ударила с юга основная армия. Сошедшиеся армии поворачивались, как захваченная водоворотом масса обломков. Шум стоял оглушительный. Воины рубили и кололи, кричали и умирали. Так не могло продолжаться долго. Слишком ошеломлены были одни и слишком яростно нападали другие. Атакованные с фронта и флангов, повсюду уступающие в числе турки, дрогнули и начали отступать. Арабы почувствовали приближение победы и усилили натиск, как волки умирающего верблюда. Они окружили противника и рвали его. Выли, отгрызали куски, пока враг не дрогнул окончательно и не распался на разрозненные убегающие группы. Первый натиск привел Дориана в самую гущу врагов. И на одно отчаянное мгновение их с батулой окружили. У него в руках сломалось второе копье, и он выхватил саблю и рубил и колол, пока правая рука не покрылась до самого плеча кровью турок. Неожиданно ярость окружавших Дориана врагов схлынула. Все они повернули лошадей в тыл. Дориан видел, как многие бросали оружие при виде прорывающихся сквозь бреши во фронте арабов. Турки, бросаясь на утёк, пускали лошадей галопом, настёгивали их хвостами. «Вперед!» – закричал Дориан. «Все за ними! Рубите их!» Смешавшись, как вода с маслом, две армии вместе устремились назад по равнине. Арабы кричали и размахивали окровавленными саблями. Битва превратилась в погоню. Турки почти не пытались обороняться. Некоторые падали с лошадей и вставали на колени перед нападающими, умоляя о милосердии. Но арабы на скаку небрежно пронзали их копьями и останавливали лошадей, чтобы снять с трупов украшения и оружие. Дориан пробивался в тыл отступающих. Он видел впереди, что турецкое командование давно оставило поле боя и поспешно удалялось по равнине. Командующие и все его вайны-начальники верхом на лошадях и верблюдах скакали к городу. Но из всего этого множества Дориану нужен был только один человек. "Где Зайан альдин?" крикнул он Батуле. Ранее в этот же день Дориан видел Заяна когда армия выходила из ворот Маската. Заян Альдин был с турецкими военачальниками. Он ехал за турецким командующим в доспехах и потрясал копьем, как будто рвался в бой. С ним был абубакер его старый приятель и приспешник, еще с дней Зинана. Абубакер стал высоким и стройным, отрастил длинные усы и тоже был одет как воин. И хотя два старых недруга проехали на расстоянии вытянутого копья от Дориана, Они не узнали его в рядах масакара, потому что Дориан сидел верхом на незнакомом верблюде, а его лицо и рыжие волосы скрывал черный тюрбан. "Где он?" кричал Дориан Батули. "Ты видишь его?" Он впрыгнул на деревянное седло на спине бегущего верблюда, небрежно демонстрируя мастерство наездника, и с высоты оглядывал равнину перед собой, покрытую не только бегущими врагами, но и лошадьми и верблюдами без седаков. "Вон он!" закричал дориан также легко вновь сел в седло и погнал верблюда вперед в полумиле перед ним на том самом гнедом жеребце на котором дориан видел его утром скакал заян альдин невозможно было не узнать его пухлое тело и золотую цепь державшую голубую кефию дориан гнал верблюда во весь опор он обгонял множество турок в том числе высших начальников не обращая на них внимание как гепард за газелью он гнался за своей добычей «Брат!» – кричал он, догоняя Гнедова. «Подожди! Постой! У меня есть для тебя кое-что!» Заян оглянулся. Ветер сорвал с его головы покрывало, взлохматил темные волосы и бороду. Ужас окрасил лицо Заяна в цвет прогорклого верблюжьего жира, когда он увидел за собой Дориана с длинной кривой саблей в руке, залитым чужой кровью лицом, свирепым и безжалостным. Парализованный страхом Заян Альдин вцепился в луку седла не отрывая взгляда от Дориана, который подъехал к нему сбоку, высоко занеся кривой етаган. Заян вдруг с криком разжал руку и упал седла. Он ударился о землю и покатился, как камень по крутому склону, пока не остановился и не замер пыльной кучей, как ворох старой одежды. Дориан развернул верблюда и остановился над ним. Заян встал на колени. Лицо его побелело от пыли, одна щека была ободрана. Он посмотрел на Дориана и взмолился. «Пощади меня, Эль Солил, я отдам тебе все!» «Брось мне копье!» – крикнул Дориан Батули, не отрывая взгляда от жалкого лица Заяна. Батулло повиновался. Дориан опустил острие и приставил его к груди Заяна. Заян заплакал. Слезы проделывали бороздки в пыли, покрывавшей его лицо. «У меня есть вах золотых рупий, брат! Он твой, если ты пощадишь меня! Клянусь!» Его губы жалко кривились и дрожали от страха. «Помнишь Хасана из прохода пестрой газели?» – мрачно спросил Дориан, наклоняясь в седле и глядя ему в глаза. «Прости меня!» – закричал Заян. «Я сделал это в полубитвы! Я был сам не свой! Прости меня, брат!» «Я бы хотел коснуться тебя!» Тогда я отрезал бы тебе яйца, как ты моему другу, но скорее я притронусь к ядовитой змее. Дориан плюнул в пыль. Ты не заслуживаешь чистой смерти от копья, но я милосерден и потому дарую тебе такую смерть. И он нажал на копье, блестящее острие которого упиралось в грудь Заяна. И тут Заян спас себе жизнь. Он нашел единственные слова, способные отвести от него неумолимый гнев Дориана. «Именем нашего отца! Ради любви, альмалика пощади меня!» Выражение лица Дориана изменилось. Взгляд дрогнул, и он на дюйм отвел острие копья. «Ты просишь суда отца, которого предал? Мы оба знаем, что это должна быть удавка палача. Если ты предпочитаешь такую смерть чистой смерти, которую предложил я, да будет так, я дам ее тебе!» Дориан поднял копье и поставил его древко в кожаное гнездо за пяткой. «Батула!» – крикнул он, и когда копьеносец подъехал, приказал. «Свяжи этому пожирателю свинины руки за спиной, а на шею надень петлю!» Батула слез с седла быстро связал за яну руки и набросил на голову петлю. Конец веревки он передал в руки Дориану, и тот привязал его к луке седла. Стать! — рявкнул Дориан и дернул за веревку. Я отведу тебя к принцу. Заян дернулся вперед и побрел за верблюдом Дориана. Однажды он потерял равновесие и покатился по земле, но Дориан не придержал верблюда и даже не оглянулся. И Заян в рваной одежде со сбитыми коленями снова встал. Не прошли они мили по залитой кровью равнине, которую словно плавник прибрежный песок после бури покрывали трупы турок, а золотые сандалии уже сорвало с ног Заяна. Его ступни превратились в открытые раны, лицо разбухло и почернело от того, что веревка едва не задушила его, и он так ослабел, что не мог даже молить о милосердии.